Еще до того, как закрыть за собой дверь собственной квартиры, я прекрасно сознавала что ввязываюсь в авантюру. Единственное, чего я не могла предположить заранее, размер опасности, если такая изначально существовала. Едва я определила, что у Брюнова ко мне отнюдь не личный интерес, мне стало любопытно. Дальше приходилось действовать по обстановке. Но изначально я все же пыталась спрогнозировать. «Итак», — сказала себе, — «зачем?» Действительно, зачем? Вариантов существовала масса. Я попыталась выделить самые правдоподобные. Отправная точка — убийство Кушинского и последующая подстава господина Фролова. Не последнюю роль в том, что он оказался в тюрьме, сыграла и я. Происходило все, словно по описанному сценарию. Дальше его оттуда вытаскивают, определяя на его место мало кому интересного свояка. Для чего все это делалось, можно предположить с большой долей вероятности. Деньги. Фролов, человек далеко не бедный, и за свою свободу может дорого заплатить. Насколько дорого, я не знала, да и вряд ли, когда узнаю. Но не в этом суть. Дальше на этом можно было поставить точку, но тут опять на сцене появилась я и принялась мутить воду. Что из этого следовало? Со мной нужно что-то решать. Вариант первый, который, впрочем, я и ожидала. Звонит господин Фролов и лично благодарит за содействие в его судьбе, попутно забывая, что благодаря в основном мне он и оказался за решеткой. поручает какое-то количество американских дэнс-знаков, простонародья, зовущихся баксами, и на этом все. Продолжения не должно быть. Но этого не последовало. Вместо всего – звонок Аркаши. Неожиданность в том, что позвонил именно он. Почему? Да потому, что до того в моих умозаключениях он вообще был фигурой посторонней. До того момента, как я определилась, что у него ко мне не кобелинный интерес. После этого для меня главным стали первое «кто?», второе «зачем?». Относительно первого существовало опять же два варианта – сам Аркадий или кто-то, стоящий за ним. Это нужно было выяснить. Ну, а второе должно выясниться само в ходе встречи. Итак, я отправилась на встречу. Остальное я могла определить только исходя из ее реалий. Единственное, что я предположила изначально, вряд ли меня хотят убить. Для этого не нужно вытаскивать меня на свидание, ведь я могла подстраховаться. Да и вряд ли мое любопытство на тот момент тянуло на такую крутую меру. Скорее всего, захотят предупредить, чтобы, мол, не лезла не в свои дела. Другой вариант – просто разведка. Мол, а что она знает и что ей вообще нужно? Когда Аркадий принялся грузить меня алкоголем, я такой вывод и сделала. Возможно, слишком скорый.